Кимура Когда Сигару Кимура, отнимает от телефонную трубку, его жена Акико спрашивает, кто это был? Далеко на север от Токио по четвертому шоссе в направлении префектуры Ивате располагается старый частный сектор, построенный одним энергичным предпринимателем в годы экономического бума. Но с течением времени состояние экономики ухудшалось, молодёжь потянулась в города, население этой местности стало сокращаться, а планы по дальнейшему строительству так навсегда и остались на бумаге. Так что, в конце концов, жилой район стал скучным и невзрачным, как любая неухоженная провинция. Цвета зданий поблёкли, и создалось впечатление, будто городок, не успев вырасти, внезапно постарел. Но Сигайру и Акико Кимури эта атмосфера старости и лёгкого запустения показалась как нельзя более подходящей, ведь им хотелось поселиться подальше от раздражающего шума и модных причуд города. Когда десять лет назад они нашли здесь маленький уединённый домик, то купили его без лишних раздумий и с тех пор жили здесь счастливо, никогда не жалуясь на малейшие неудобства. «Это был звонок от кого-то, кто едет на Синкансене», отвечает Кимура. «Надо же», — говорит Акико, ставя на стол поднос с дайфуку и острыми крекерами. «Дайфуку моти, или просто дайфуку. Буквально большая радость. Традиционная японская сласть, представляющая собой небольшой колобок из рисового теста моти с начинкой, чаще всего анко, сладкой пастой из бобов адзуки». Под острыми крекерами также подразумеваются сласти, в которых сочетаются сладкие и острые вкусы, также и чрезвычайно распространённые в Японии. «Ну вот, можно по очереди есть сладкие и острые. Не хватает разве что фруктов». Она весело оглядывает разложенные на подносе сласти. «И чего он хотел?» «Когда я звонил Юити...» Он сказал, что он в плену, и его удерживают. Он сказал, помоги мне. Да, я помню. Ты говорил, что он едет в Синкансене и решил над тобой подшутить. Верно. Но теперь я думаю, что это возможно. Была вовсе не шутка. Не будучи в состоянии полностью восстановить картину происходящего, Сигару Кимура говорит довольно расплывчато. Школьник, с которым я тоже говорил в прошлый раз, только что позвонил снова. Он сказал, что Юити опять что-то задумал? То, что он сказал, было очень странно. Он пересказывает жене то, что услышал от принца. Она неуверенно склоняет на бок голову, затем берёт с подноса острый крекер и кладёт его в рот. Не очень-то острый. «Ты не хочешь ещё раз позвонить Юити?» Сигару неловко возится с их стареньким стационарным телефоном, пытаясь найти в меню, как перезвонить на последний входящий вызов. Когда он наконец находит, как это сделать, и нажимает на кнопку вызова, на линии сразу же раздаётся автоматическое сообщение, что номер, на который он пытается дозвониться, выключен или находится вне зоны действия сети. «Мне это очень не нравится», — говорит Акико, кладя в рот второй крекер. «Я беспокоюсь за аватару». Сигару ощущает в груди какую-то медленно растущую тёмную глыбу, смутную и неясную, но невыносимо тяжёлую. Поскольку мальчик, позвонивший по телефону, не сказал ничего конкретного, Сигеру не может заставить свое воображение перестать рисовать ему одну тревожную картину за другой. «Ватару в опасности?» «Я не знаю». Он снова поворачивается к телефону и находит в нём номер больницы. «Вообще, о чём только Юити думал, оставив Ватару одного и сев в Синкансен? Как думаешь, может быть, он ехал сюда, чтобы навестить нас?» Если бы это было так, думаю, он нас предупредил бы. Даже если он хотел устроить нам сюрприз, должен был по меньшей мере удостовериться, что мы дома. Может быть, он устал присматривать Заватару за и решил сбежать? Наш мальчик, конечно, алкоголик и лентяй, но он не тот человек, чтобы так поступить. Сигару звонит в больницу. Сначала ему никто не отвечает. На линии продолжаются гудки. Наконец, один из сотрудников берёт трубку. Это медсестра, которую он уже много раз встречал раньше, и как только он называет своё имя, её голос тотчас теплеет. «Скажите, пожалуйста, состояние Ватару не изменилось?» «Я только что к нему заходила. В его состоянии нет изменений, но я с радостью проверю его ещё раз». «Сигару». Ждёт ещё минуту или две, пока она вновь не возвращается к телефону. «Он выглядит точно так же, как раньше. Но если что-нибудь произойдёт, я обязательно вам перезвоню». «Большое вам спасибо», — благодарит он её, затем на мгновение задумывается и добавляет. «Я спал и видел тревожный сон Аватару. В нём был опасный человек, который проник в больницу, чтобы...» «Причинить мальчику вред». Сигару пытается заставить свой голос звучать так, будто это просто шутка. «О, вот как?» Медсестра, по-видимому, не знает, как на это ответить. «Вы, наверное, очень волновались?» «Простите, что побеспокоил вас. Думаю, старики придают слишком много значения снам». «О нет, что вы! Я все понимаю». Она явно изо всех сил старается быть как можно более вежливой, и он благодарен ей за это. Это гораздо лучше с её стороны, чем дать ему понять, что он причиняет ей неудобства. Сигеру ещё раз благодарит её, прощается и нажимает на кнопку завершения вызова. «Ты думаешь, что там могут произойти какие-то неприятности?» Акико хмурится, поднимая свою чашку чая и делая глоток. Я думаю, что они, возможно, уже могли произойти. А мои предчувствия меня обычно не обманывают. Он трет пальцами подбородок, заросший седой щетиной, размышляя. Все это очень подозрительно. Что ты имеешь в виду? Человек, который звонил, в прошлый раз он показался мне обыкновенным школьником. Но сейчас от него было совсем другое ощущение. Это я тебе точно могу сказать. Сигеру садится, поднимает руки над головой и подтягивается. Все его суставы при этом хрустят и поскрипывают. Он мысленно возвращается к звонку из Синкансена. Назвавшийся учеником средней школы мальчик, говорил отчётливо и ясно, но в действительности он сказал совсем немного. «Вы ваша жена, наверное, сейчас отдыхаете. Мне не стоило звонить», — извинился он, как будто осознавал, что делает что-то неправильное. «Извините, это всё, что я могу сказать. Я отключаюсь». Затем звонок резко оборвался, оставив Сигеру в темноте сомнений. «В японском языке есть интересная идиома, описывающая подобную ситуацию и использованная автором романа. Который буквально переводится как «стрекоза с оторванным хвостом» или «стрекоза с оторванной попой», а в переносном смысле означает нечто незавершённое, оборванное, оставившее мучительные сомнения. То есть принц буквально оборвал разговор, словно оторвав хвост стрекозе. «Ты думаешь, этот мальчик что-то замышлял?» А Кико берёт ещё один крекер. Эти на самом деле больше сладкие, чем острые. Ты же знаешь, обычно я оказываюсь прав насчет подобных вещей. Но если даже и так, что мы можем сделать? У тебя не получилось связаться с Юити, верно? Тогда давай позвоним в полицию. Сигеру встает и направляется к шкафу в соседней комнате с татами. Там на верхней полке лежат свернутые футоны. Татами. Традиционные, толстые, 5 см. Тростниковые маты, обшитые по длинным краям тканью, укладываемые на пол. В Японии до сих пор измеряют площадь помещений в татами. Размер одного татами составляет 95,5 на 191 см. В Западной Японии. И 88 на 176 см. В Токио и Восточной Японии. «Ты хочешь немного поспать? Ты всегда спишь, когда волнуешься!» Акико вздыхает и берет еще один крекер с подноса. «Но когда ты спишь днем, тебе обычно снятся плохие сны». «Мой кошмарный сон уже начался!» — думает Сигару. В его сердце клубится густой черный туман тревоги.